Глава 7. Караван мы так и не догнали. Несмотря на недавно проведенный ремонт, один из сухогрузов испытывал проблемы с машиной и не мог развивать скорость больше восьми узлов. Мини-караван едва тащился по Белому морю, медленно приближаясь к своей цели – порту Архангельска. Погода стоит типично летняя, дует слабый ветерок, море тронуто небольшой зыбью. Сопровождаемые нами сухогрузы ее почти не чувствуют, а тральщик качает изрядно. Но экипаж привык к любой качке. Мы же бывшие китобойцы, а значит, и не такое видали. Моряки спокойно работают на своих постах. Не поход боевой, а шикарный круиз, процитировал я фразу из известной песни Розенбаума. И действительно, как только закончились льды, мы мирно шли в караване, не испытывая трудностей. Радиопеленгатор, который работал практически непрерывно, никаких радиостанций в пределах своего действия не засекал. Хотя, конечно, этот хитрый прибор не был как следует изучен личным составом, а наш радист и штурман не имели привычки им пользоваться. Но они и старались. Радиопеленгатор требовал постоянной работы по уточнению радиодевиации, что тоже мало кто умел но радист бывшего китобойца, фанат радиодела, тестировал прибор как только мог, самостоятельно постигая науку радиопилинга. «Ага, как будто и нет войны», согласился со мной Ромашов, который сейчас исполнял обязанности вахтенного помощника. «Ну так откуда тут немцам взяться?» К разговору подключился Сидоренко. «Не дойти им до Архангельска». Да и вообще, выбьют скоро наши фашистов и погонят до Берлина. «Погонят, и на Рейхстаге распишутся, и флаг над ним поднимут», – согласился я, по многолетней привычке оглядывая горизонт. Вообще, вся команда бывшего китобойца, как только появлялась на палубе или на мостике, инстинктивно вертела головой на 360 градусов в поисках фонтанов. Это как профессиональная деформация. «Мы на суше так головами вертим». «Только вот когда?» «Большой вопрос. Силен немец. Думаю, что в этом году не управимся». «Думаешь?» «Скептически посмотрел на меня мой старпом. Мы с ним недавно перешли на ты. Так проще». «Ну, сам посуди. Они пол Европы под себя подмяли. Те же венгры, румыны, австрийцы, финны, итальянцы, словаки, чехи, болгары, хорваты». «Воюют за них. А мы, считай, одни. Пока всем наваляем, много крови прольется, и времени пройдет немало», – осторожно высказался я. «Я точно знаю, сколько это все продлится. Но говорить сейчас про четыре года, а потом еще и про войну с Японией я не стал. Так можно и паникером прослыть». «Опыт доноса на меня в НКВД, казалось бы, проверенных товарищей, научил меня быть осторожным». «Ну, так-то да, ты прав, командир. Много их слишком. А наши союзники, Англия и Америка, они же нам помогут?» Вынужденно согласился со мной Сидоренко. «А куда они денутся? Конечно, помогут», — согласился уже я, промолчав о сроках этой помощи. «Ну вот, мы не одни, справимся». Продолжать разговор я не стал. Он уже не в первый раз у нас заходит. Получая по радио сводки, мой замполит постоянно проводит политзанятия с экипажем, и в его речах все больше звучат оптимистичные и шапкозакидательские лозунги. Весь экипаж теперь уверен, что война со дня на день закончится. Хотя сообщения с фронтов идут далеко не утешительные. Почти в каждом из них упоминается об оставлении нами городов. На корабле сложилась полнокровная партийная организация. Сейчас она состоит из десяти коммунистов, преимущественно командиров, и нас Изя любит отдельно и каждый день. Ладно, Никита, давай-ка, погоняй еще своих артиллеристов и под вахту с собой прихвати, пусть учатся. Я настаиваю на постоянной тренировке боевой части своей команды, заставляя и остальных членов экипажа, даже Кока, Постигать науку стрельбы из настоящего орудия и зенитных пулеметов. Я и сам учусь. Негоже, когда командир не знает всех возможностей своего корабля и его вооружения. Нам бы еще трал освоить. Но пока мы не можем его распускать. Чтобы не тормозить и так медленный караван. Колю и Ваньку к зенитчикам отправь. А боцмана с палубной командой к артиллеристам. Минер пусть тралы проверит. «Есть». Сидоренко козырнул мне и скатился с мостика. На палубе послышались его зычные команды, объявляющие учебную тревогу. На палубе и над стройках поднялась суета, экипаж разбегался по боевым постам. Парни потихоньку привыкают быть военными моряками. Эти учения проводятся по несколько раз на дню, безжалостно поднимая отдыхающую смену с их неудобных и узких лож. Мне дороги эти люди, а значит жалеть их нельзя. Они все должны уметь защитить себя и судно в случае опасности. Ну-ка, да я я- отодвинул старшину второй статьи от зенитного пулемета установленного на мостике и сам стал за него первым номером. Давай спрашивай. Причины заклинивания и способа их устранения. Тут же включается в учебу опытный пулеметчик, а на мостике уже появились оба моих рулевых, которых я тоже распорядился обучить стрельбе. На мостике в основном они и помощники, или я сам. Значит, нам нужно знать все о том оружии, которое установлено у нас под рукой, чтобы в случае чего заменить расчет зенитки. Из ствола в газовую камеру газы попадают через вертикальный канал в газовое коморе. Отверстие там диаметром 6 мм, и для его чистки в комплекте принадлежности есть специальная фреза. Если отверстие не чистить, то оно зарастает нагаром, и его диаметр уменьшается. Всё, сила у газов уже не та, и работать пулемёт не сможет. Устраняется чисткой. Докладываю я старшине, показывая пальцем на злополучное отверстие. Правильно, дальше... Командует мой инструктор, внимательно следя за моими действиями. Дальше. Дальше газы попадают в газовый регулятор. В нем есть три отверстия. Три, три с половиной и четыре миллиметра диаметром. На боку у него площадки с цифрами и рисочками. Нормальный пулемет должен работать при положении регулятора 3, То есть, когда газы идут через самое маленькое отверстие. Для чистки всех трех отверстий в комплекте идут фрезы. Положение 3 и 5 ставится только зимой, в морозы или на совсем новом пулемете для обкатки. А положение 4 не ставится никогда, пока не настанет минус 35 и ниже. В положении 4 газы настолько сильно давят на поршень, что можно и затвор, и затворную раму сломать пополам гильзу в патроннике порвать и даже амортизирующую пружину затворной рамы на куски расколоть. Отличный способ убить пулемёт побыстрее – поставить положение 4 летом. Всё так же чистим. Верно. Дальше. Я по накатанной и без ошибок рассказываю собравшимся вокруг меня бойцам все известные мне причины поломки и заклинивания пулемёта. Способы их устранения и профилактики. Мой инструктор доволен. Я произвожу неполную разборку пулемета, собираю его заново, заряжаю и разряжаю. Все. Теперь теоретические стрельбы. А за пулемет встает Коля, мой бывший марсовый, а теперь сигнальщик и рулевой, который также без проблем рассказал и показал принципы прицеливания и стрельбы. Закончив с проверкой наших знаний, пулеметчик преподает нам новую науку, не менее нужную, как правильно набивать ленту. Патрон вставляется в звено со стороны хвостовика и задвигается вперед. Заряжать ленту, положив ее на доску и вставляя патроны сверху, нельзя. Во-первых, разгибаете звенья, во-вторых, отгибаете хвостовик. Потом вечное утыкание. Хвостовик там не просто так придуман. Он задает угол наклона патрона в звене. Согнул хвостовик, поменял угол. Зуб звенья съемника не пройдет над гильзой, а упрется в нее. Все, клин. Лечится такая лента просто. Лоскогубцами аккуратно подгибаем хвостовики назад и порядок. В на ленте в паз попадает хвостовик, но он уже паза, и патрон надо дожать вперед, чтобы хвостовик касался ранта своей спинкой. Если не дожимать, возможны утыкания. Лента набивается вся. Не надо оставлять первые звенья пустыми. Это какой-то мудак придумал, хотя в наставлении так и написано. Пулемет заряжается с закрытой крышкой. Просто первый патрон вставляется в окно лентоприемника и защелкивается за нижними пальцами подавателя. Все заряжено. Зведите затвор и огонь. И да, на предохранитель не ставьте. Никогда. Вкинули первый патрон за пальцы и все. Надо стрелять, взведите затвор. Пока не надо, не взводите. Пружину не растягивайте, целее будет. Повезло нам с командиром зенитного расчета. Он опытный и знающий пулеметчик. Воевал в финскую. И сейчас он до нас доводит все тонкости работы с ДШК, которых в наставлении точно нет. Все эти знания пришли к нему с опытом. Хотя и наставления по всему имеющемуся вооружению, вплоть до моего пистолета ТТ и Тралов, мы учим постоянно. Впрочем, как и уставы, которые преподает команде Сидоренко. Обедаем мы макаронами с американской тушенкой. Дешево, быстро и сердито. И даже иногда есть можно. Тушняк у загнивающих капиталистов отменный, вкусный. Хотя что тоже не хуже. Тушенку нам подогнали моряки с американского сухогруза, который мы сопровождаем. Причем в товарных количествах, поменяв на перловку. Оказывается, полкоманды у них – любители этой ненавистной каждому матросу и солдату крупы. Не то, что они ее прям вареной едят. Просто используют как дополнительный ингредиент к колбаскам и рагу. И их кок делает из нее пудинг, который пиндосики вовсю расхваливают. И даже нам предлагали испробовать. Извращенцы. Какая перловка может быть, если мясо есть? Ну, нам-то что? У нас несколько мешков крупы намокло и испортилось. А америкосы нам просто подарок сделали. Чего такого? Я уже заканчивал обедать, как по судну раздался рёв боевой тревоги. Так и не донеся до рта ложку с куском мяса, я бросил её на тарелку и уже через несколько секунд стоял на мостике, слушая доклад Ромашова. «Впереди в разрывах облаков замечен самолёт. Цель одиночная, на запросы по рации не откликается», как мог, доложил Ромашка, махнув рукой, в сторону того направления, где они этот самолёт видели. «Чего за аппарат? Разглядели?» «Я пока не сильно встревожен. По пути нам уже попадались одиночные самолеты, но все они оказывались самолетами ледовой разведки штаба морских операций Северного морского пути. Обычно летчики сами выходили с нами на связь, передавая ледовую обстановку. То, что именно этот на связь не вышел, могло быть обусловлено кучей причин». От помех до неисправности радиооборудования самолета. «Я не уверен, но кажется, это немец, командир». К разговору подключился мой инструктор из зенитчиков. «Почему так решил?» Я повернулся к старшине и пристально смотрю ему в глаза. «Я наших всех силуэты знаю, а у этого конструкция незнакомая. Да и видел он нас, это точно, но тут же скрылся». «Мне кажется, это разведчик», — доложился зенитчик. Он не уверен, что прав, это видно, но все равно докладывает свои мысли. «Молодец, лучше перебздеть, чем недобздеть». «Левый борт, курсовой 100 градусов, группа самолетов», — резко звучит голос сигнальщика. «Скидываю бинокль. Три юнкерса идут на караван». Приказываю поднять на мачте сигнал самолеты противника в воздухе и поворачиваю тральщик курсом на них. На сухогрузах заметили наш сигнал, и там поднялась суета. Исправный торговец увеличивает ход, отрываясь от группы. «Вот же мудаки, куда он один? У него даже зенитных пулеметов нет. Только наш тральщик может им всем предоставить какую-то защиту. Относительно, конечно». У нас всего два крупнокалиберных зенитных пулемета и пушка, а «Юнкерсы» уже близко. «Открыть заградительный огонь!» – отдаю я команду. Сидоренко дублирует ее расчетом зениток и артиллеристам. Пока самолеты идут низко, главное орудие тоже может стрелять по ним. До сих пор нам не приходилось стрелять по воздушным целям, но все приходится когда-то делать в первый раз. Самолеты идут сравнительно низко, полагаясь, видимо, на слабость зенитной обороны конвоя. Расчет орудия первым открывает огонь, и перед фонарем головного самолета возникают коричневые хлопки. Шрапнельный снаряд ставит на пути юнкерсов сноп осколков и пуль. Фашист не выдерживает, сворачивает влево. Тем временем заговорили и зенитные пулеметы. Мы видим непрерывные линии трассеров, уходящие вверх. Но это только каждый пятый патрон в пулемете. Немцы заметались, сбились с боевого курса. Но это еще не конец боя. Юнкерсы опять заходят, теперь уже с разных курсовых углов. Двое нацеливаются на ушедший вперед сухогруз, один на шторм. «Никита, весь огонь на пару, что атакует сухогруз!» Передаю я команду Старпому а сам становлюсь за руль и начинаю маневрирование, чтобы избежать прямого попадания бомб в тральщик. Капитан американского сухогруза тоже заметил опасность и тоже резко меняет курсы, а наши зенитки наращивают темп стрельбы. Наш слабый зенитный огонь все же имеет хоть какое-то воздействие на вражеских пилотов. Они начали набирать высоту, чтобы избежать огня скорострельных пулеметов, И уже скоро огонь из ДШК становится бесполезным. Но мы все равно ведем непрерывную стрельбу, чтобы хоть как-то заставить нервничать пилотов. Чем выше высота, тем труднее прицеливание и легче увернуться от бомб. Но это в теории. Когда Юнкерсы переходит в пике, сухогруз успевает резко отвернуть сторону. Я же даю команду застопорить машину. Уловив момент отделения бомб от самолета, я внимательно наблюдаю за направлением их падения, чтобы произвести нужный маневр. Самолет при пикировании резко снижается, подставляет себя под огонь наших зениток, и они бьют, как говорится, на расплав стволов. Я действую по интуиции. К такому меня никто не готовил. Страха почти нет. Только какое-то нездоровое возбуждение и азарт, как во время охоты. К тому же фашистские летчики не проявили большого упорства и решительности. Сбросив бомбы с некрутого пикирования, они ушли в сторону берега. В сухогруз и тральщик не попала ни одна из бомб. Столбы разрывов легли далеко от нас, хотя мне показалось, что рядом с американцем все же упала одна из бомб. Ромашка, свяжись с этим мудилой. Я с трудом разжимаю руки, держащие штурвал, и тыкую в сторону сбежавшего сухогруза. И гони его в стойло. Узнай у него, есть ли повреждения и потери. Сидоренко, доклад. Повреждений и потерь не имеем. Расход боеприпасов доложу после подсчета, докладывает Бледный Старпом. У него это тоже первый бой. Но держался он молодцом, действовал уверенно. «Уф, чуть не обделался!» — это делится своими эмоциями Иваныч, который по боевому расписанию был в рубке. Все сначала робко, а потом все сильнее и сильнее начинают смеяться. Этот смех почти истерический, нервный, но сейчас он снимает напряжение на ходовом мостике. «Как мы их!» — Изя тут как тут. Во время боя он был возле орудия, а теперь тоже поднялся на мостик. Струсили и убежали. Повезло нам просто. Видимо, у них горючка на исходе. А то бы они нас раскатали в тонкий блин. Что такое два пулемета и пушка на три судна? Да считая ничего. С первого захода не получилось у них, а на другие уже времени не было. Поясняет Сидоренко замполиту прописные истины. Он явно зол. Да нам бы и одного юнкерс охватило. Наши пулеметы только чтобы от себя мух отгонять. Толку ноль. Даже не зацепили никого. Остынь, Никита. Первый заход мы им сбили? Сбили. Так что все не так плохо. Мы, конечно, все равно, что из рогатки по ним стреляли. Но, тем не менее, они не попали. А значит, бой выигран. Мы корабля хранения конвоя. И если все в караване целы... «Значит, мы свою задачу выполнили». Успокаиваю я своего начальника быче. Хотя он прав, конечно, вооружили нас слабо. Итак, бой с юнкерсами закончился. Меня потихоньку отпускало напряжение. Вернулся и страх. В голову лезли разные мысли. «А что если бы?» И тому подобная ерунда. Я встряхнулся. «Паниковать будем потом. Ничего еще не закончилось. Они могут вернуться. Нужно навести порядок в моем маленьком царстве. Соберись, тряпка!» Тральщик подошел к подвергнувшемуся атаке сухогрузу, и я в мегафон высказал капитану все, что думаю про него, не стесняясь в выражениях, густо переплетая английские и русские слова с ненормативной лексикой. Капитан американца возмущенно заявил, что если бы наш ход был полным, то мы бы уже были в порту, и без зазрения совести предложил мне бросить поврежденный корабль и идти к порту вдвоем. Я аж задохнулся от возмущения. «Слушай меня сюда, гнида! Если ты еще хотя бы раз, без моего разрешения, вывалишься из строя или увеличишь скорость, я буду стрелять не по самолетам, а по твоей корме!» Я повторяю один раз и огонь открою без предупреждения. Лучше я тебя, падла, сам потоплю, чем буду бегать между вами двумя и выбирать, кого прикрыть. Когда я говорил эти слова, я совсем не шутил. И пусть я произнес их на русском языке, но союзник меня без сомнения понял. Наш путь еще не закончился, и налет может повториться. Началась твоя война, Витя.